«По возрасту лет двадцать пять». «Значит, не таджик, не смуглый», — уточнил Рекс. «Нет-нет. Правда, выговор такой не совсем московский, но сам этот человек русский, я уверен. Когда мы договорились, он дал мне подробные инструкции, чтобы я снял квартиру неподалеку от Пражского рынка и чтобы в холле на своем этаже держал коробки». «Так, видел я у тебя эти коробки», — кивнул Рекс. Он мне несколько раз звонил и спрашивал, как идут дела. Кстати, деньги на то, чтобы снять квартиру, он мне дал сразу же. Нет, вру, звонил не только он. Звонили и другие люди от него. Вот у тех был какой-то акцент. Когда я сказал им, что снял квартиру, и у меня все готово, Мне назвали время, когда я должен выйти и забрать из коробки в холле пакет с товаром. Ну, я вышел, когда было сказано, и забрал его. Кто привез товар, я не знаю. Потом мне велели расфасовать товар и ждать у рынка. Ко мне должны были подойти и назвать пароль. Потом я уже запомнил этих людей и спокойно выдавал им товар. С собой много товаров мне брать запретили. Если порошка требовалось больше, я должен был ехать за ним на квартиру. Насчет денег мне звонили отдельно, и я клал в ту же коробку их, и потом их забирали. Сам употребляешь? – спросил Рекс. – Нет, что? Вы – замотал головой фармацевт. – Ну да, кивнул Рекс. «Самому стремно от других травить это, пожалуйста? Вопросов, претензий, разборок не возникало?» «Нет, я все делал честно. Лишнего себе не брал. Во-первых, я дорожу работой, а во-вторых, тот парень намекнул мне, что в случае чего меня сразу убьют. Оказалось, что не знает, где я живу. А то хмыкнул Рекс». Ты же давала в газету телефон, а по телефону это ничего не стоит выяснить. Адрес или телефон родители не спрашивали? Ну, чтобы побыстрее тебя найти, если вдруг будешь нужен. Спрашивали, подтвердил торговец. Ну вот видишь, сказал Рекс, и бабки у тебя забирают, наверное, не реже, чем раз в две недели, чтобы у тебя большие суммы не скапливались. А то вдруг... «Тебе захочется хапнуть большой кусок и слинять куда-нибудь?» «Да, деньги забирает раз в неделю», — растерянно подтвердил торговец. «А вы что, тоже по этой части?» «Нет, мы другие дела делаем». «Нам западло этим заниматься гордо», — сказал Рекс. «Просто наш бригадир знает всю вашу систему». Если бы не он, я бы, может, и не знал, о чем тебя спрашивать. Но ты у меня сам все рассказал бы, добавил Рекс. И его удавья глазки свирепо сверкнули. Ну, все, кончен разговор. Иди ремонтируй свою тачку и работай со своим волосатым, когда этого работу. Как только тебе позвонят и скажут. Когда привезут товар, позвонишь вот по этому телефону, номер запомни, бумажку сожги. И смотри, если попробуешь нас кинуть, то и тебе конец, и твоей семье, и твоим родителям. А если будешь делать то, что тебе говорят, то и сам останешься цел, и все твои. Но бывает, дорогой. Ждем звонка с нетерпением. Глава 35. Стрелки будильника на кухне неумолимо приближались к 12. Прошло еще несколько минут, и фармацевт вздрогнул. В соседней комнате начали бить стенные часы. Рекс, сидевший за кухонным столом рядом с фармацевтом, Услышав их в бой, отложил страшную газету, которую с увлечением читал, и потянулся.